Личное дело Мать Егора предпочитала беседовать со школьным начальством один на один, и родительские собрания не посещала. Поэтому Егор узнал о возможных неприятностях лишь на следующее утро. Классная Роза сообщила ему со смесью коризны и сдержанного негодования. «С причинами твоего вчерашнего прогула, Петров, я разберусь сама. Чуть позже». Но что касается твоей чудовищной выходки по отношению к емщикову то здесь я бессильна. Его мать вчера сделала заявление при всех, и этот факт известен Клавдии Геннадьевне. Тебе придется объясниться с ней. Егор глянул недоуменно и оскорбленно. Что, мол, еще за новое напасть на меня? Суроков ушел, потому что голова разболелась. А что касается редактора, то... Но Роза Анатольевна произнесла фразу о потере элементарных человеческих принципов у нынешнего поколения и заспешила в учительскую. Венька редактор ходил с болячкой на припухшей губе. Егор поглядывал на него с усмешкой. Вот так, дорогой, получил, чего добивался. Редактор не отводил взгляда, но смотрел как бы сквозь Егора. Давал понять, что кошак для него пустое место, недостойное никаких чувств и мыслей. Это, по правде говоря, раздражало Егора. я тебя, крысу бумажную, еще пожалел!» Даже себе не хотел Егор признаться, что дело было не в жалости, а в страхе. Когда сбитый с ног редактор опять вскочил, отплевывая кровь, Егор интуитивно осознал, что предприятие безнадежное. Ощущения победы не будет. Такое ощущение бывает, когда кто-то делается испуганным и покорным. А этот идиотский упрямый хиляк, видимо, готов помереть за свою гордость, отвечая еще за него. А самое главное, что пришлось бы увидеть, есть люди, умеющие не сдаваться до конца. Не то, что некоторые. Эту боязливую догадку Егор давил в себе, но она шевелилась подлая. И до конца уроков Егор жил со стыдливым ощущением, что кто-то узнал про него очень тайное. После пятого урока Бутакова закричала про какое-то литературное собрание, но Егор махнул к раздевалке. Однако дверь ее оказалась на замке, а техничка тети Шура заявила, что до конца шестого урока открывать невелено. Егор заорал, что одежда — его личная собственность, и никто не имеет права прятать ее под замок. Подошла дежурная учительница. Ах! опять этот Петров за права человека воюет!» «У нас пять уроков по расписанию, а всякие лекции — это не учебная программа, я там сидеть не обязан». «А что ты возмущаешься? Это ваша Роза Анатольевна распорядилась, и не я. С ней выясняй». Егор завелся и ринулся в литературный кабинет, чтобы с порога нарушить чинность мероприятия. Пусть немедленно открывают раздевалку. То кричат о самоуправлении и добровольности, а то шмотки под замок. Дверь в кабинет была распахнута. Егор увидел, что народу битком. Восьмой А и восьмой Б сели вместе. Сидели тихо, слушали внимательно. Егор сразу сориентировался. Крики его сейчас не поддержат, сочувствия не будет. Он вошел, сердито дыша, подвинул на скамье у крайнего стола грузного Артема Карасева. Классная Роза вещала, стоя у стола. «Для тех, кто не был на вчерашней встрече». Олег Валентинович пришел к писательской профессии не гладким путем. После окончания факультета журналистики он работал в разных газетах, жил на Севере, был геологом, рыбаком, строителем. Изъездил всю нашу страну, встречался со множеством интересных людей. Все это дало ему возможность создать книги, которые пользуются заслуженным успехом у читателей. В последнем номере журнала ОП вы можете прочитать его повесть о нелегкой работе сотрудников уголовного розыска. А в книжных магазинах недавно появилась книжка «Тайный звон металла». Это увлекательные очерки об истории Нижнеокского металлургического завода, старейшего предприятия нашего города. Кто еще не купил, советую поторопиться. Мы потом устроим обсуждение этой книги. «Я думаю, всем нам интересна история нашего города и книгам «Тайный звон металла».» «Тайный звон металла», — с улыбкой сказал Олег Валентинович, стоявший рядом с классной розой. «Ах, простите. Если я волнуюсь, то всегда...» «Ну что что вы. Волноваться следует мне. Перед такой взыскательной аудиторией...» Впрочем, никакого волнения в нем не замечалось. Он поглядывал на сплюснутых за столами восьмиклассников с доброжелательной уверенностью. Сквозь большие модные очки. Это был рослый мужчина с пепельно-серой может быть, седоватой шевелюрой, с широкими плечами и выпуклым животиком под свитером домашней вязки. Его маленькая борода-лопатка торчала вперед с интеллигентной решительностью. «Кто такой?» — спросил Егор у сытно дышавшего Карасева. — Писатель какой-то. Вчера еще выступал, да не кончил. Сегодня опять приперся. — Какой писатель? — Офиг его. Про Робинзон вчера рассказывал. — Про какого Робинзона? Зачем? — Ну, я чё? Про какого-то Робинзона Крузена. Егор отвернулся. Карась был настолько туп, что не имело смысла его даже презирать. Роза Анатольевна между тем еще раз выговорила «простите» и с облегчением устремила взгляд в задние ряды. «Чья там рука? А что тебе, Симакова?» Томная Симакова поднялась, качая запрещенными сережками. «Олег Валентинович, вот вы сказали, что переехали в наш город, а я думала, что все писатели живут в Москве». «Симакова!» — на всякий случай осудила ее классная Роза. Олег Валентинович весело покивал. «Да, это распространенное мнение. Но совершенно-совершенно несостоятельно. Я мог бы назвать много известных имен, тех литераторов, кто не стремится к столичному бытию и обитает в самых разных уголках страны. У меня ведь все объясняется просто. Я ведь родом из здешних мест, из Новотуринска, а к старости тянет обычно в родные края» вам ли говорить о старости вставила роза анатольевна ну все таки правда в самом новотуринский литературу трудно небольшой городок а здесь все что нужно известное в россии издательство киностудия журнал а главная тема тема нижнеокский завод дал мне массу материала да и встретили меня там прекрасно «Создали, как говорится, все условия для творческой работы, дали прекрасную квартиру. Вы, люди уже взрослые, и понимаете, что писательское вдохновение весьма прочно переплетено с житейскими проблемами. Тем более, что для писателя квартира — это не только жилье, а прежде всего рабочее место, как цех для токаря или столивара. «А у вас большая семья», — пискнула с места, похожая на пятиклассницу Любка Оршанская аршанская Ох уж эти девочки! Их всегда волнуют подробности личной жизни знаменитостей. Да пожалуйста. Знаменитостью я себя не считаю, тайны семейной жизни не делаю. Настроение. Жена, сотрудница научной библиотеки на Нижнеокском заводе, и сын, ваш ровесник. Наверное, тоже будущий литератор. Классная Роза выдавила любезно доверительную улыбку так сказать, наследник литературной славы. «Не знаю», — помолчав, сказал Олег Валентинович. «Серьезно так сказал». «Наследник, разумеется, но славы или чего другого, трудно пока говорить. Существует мнение, что дети наследуют у отцов славу и подвиги. Они ведь все наследуют, ошибки и слабости тоже. Поэтому надо стараться жить так, чтобы ошибок было меньше. Хотя бы ради детей». «Об этом, кстати, я пытался сказать и в повести «Паруса надежды», в той, о которой мы говорили вчера». «Да-да», — обрадовалась Роза Анатольевна, «вы обещали почитать отрывки. Мы поэтому и собрались в таком вот э, обилии». Егор вспомнил замок на раздевалке и готов был уже встать и разъяснить причины обилия. Тем более, что самоуверенная бородка неизвестного литературного светила Егора весьма раздражала. Но баклассы заинтересованно притихли, и пока Егор вычислял, стоит ли перейти на скандал, момент оказался упущен. Олег Валентинович поднес к очкам большие листы. «Я прочту вам начало. Буду очень благодарен, если вы потом нелицеприятно выскажете свое мнение. Уверяю вас, комплименты мне не нужны, нужна истина. Очень хочется знать, удались ли хоть в какой-то степени детали и дух той эпохи. Возможно, Олегу Валентиновичу удались дух и детали эпохи. Но эпоха эта ни в малейшей степени Егора не интересовала. Не интересовали его и дела директора морского кадетского корпуса, пожилого адмирала Крузенштерна. Робинзон Крузен, а карась рыба. И пока этот адмирал неторопливо шествовал по коридору веренного ему учебного заведения, Егор начал потихоньку размышлять о том, о сем. В частности, действительно ли Роза накапала директорша о вчерашнем деле с редактором? Ничего, конечно, за это не будет, но сама возможность нудной беседы в директорском кабинете не радовала. Тем более, что все было напрасно. Редактор оказался прочнее, чем думалось. Занятый и раздраженный кислыми мыслями, Егор встряхнулся, когда назвали его имя. «Что такое?» «Нет, не о нем это...» Писатель читал о каком-то кадетике, которого тоже звали Егором. Не сумел другого имени отыскать для своего сопливого героя. Впрочем, наплевать. Но Егор уже не мог. Фразы, произносимые выразительно и отчетливо, лезли в уши. Егор уяснил, что его теске, жившему в прошлом веке, грозила беда. Этому воспитаннику резервной роты за какую-то провинность велено было явиться в специальную комнату, где его ожидали розги. Ибо в те времена воспитательная работа не сводилась к разговорам в директорском кабинете. Егор сидел неподвижно и равнодушно, однако в душе съежился. Не от жалости к чахлому кадетику, а от воспоминаний. У кадета, кажется, все уладилось, адмирал пообещал заступничество. Но чувство беззащитности и ожидания чего-то скверного не оставило Егора. И он даже не удивился, когда в открытой двери показался Мстислав Георгиевич, поп-физик, и злорадно сказал в пространство. «Прошу прощения у собравшихся, но восьмиклассника Егора Петрова требуют к директору». Предчувствие не обмануло. В кабинете Клавдии Геннадьевны, сбоку от ее стола, сидел милиционер в погонах старшего сержанта. «Худой» светло-русый, с темным, будто припорошенным коричневой пылью лицом, с резко синими глазами. Тот самый мент, вчерашний попутчик редактора. Значит, не случайный попутчик-то. Влип, кошачок. А, впрочем, что ему сделают? И пусть сперва докажут. Егор подобрался и равнодушно отвел взгляд. Улыбнулся. — Здравствуйте, Клавдия Геннадьевна. Физик сказал, что вызывали. С директором Клавдией Геннадьевной Михаил решил дело моментально. Она подписала акт, сказала, что Мартышонок сегодня пришел в школу вовремя и сейчас на продленке, посочувствовал Михаилу по поводу его каторжной работы и со вздохом высказалась в адрес зауча Тамары Павловны и других своих заместителей, которые боятся всего на свете. Детей, лишних трудностей, а пуще всего ответственности. А какой смысл бояться поставить подпись на бумаге, если все равно каждый день ходишь как по краешку обрыва? Того и гляди, что-то случится не сейчас, так через час. Своей доверительностью она давала понять, я вижу в вас коллегу и союзника. Лицо у директрисы было пухловатое, с какими-то домашними морщинками. вздох тоже не строгий, не кабинетный. Глаза, правда, с беспокоенкой. Но что поделаешь, должность такая. Михаил, который с утра готов был к тому, что ему вернут акт и скажут «подписывайте у матери», сейчас обмяк и слушал Клавдию Геннадьевну с удовольствием и даже с сочувствием. После короткого стука шагнул в кабинет высокий парень, лет двадцати пяти, тонкий, с римским носом и негодованием в очах. — Клавдия Геннадьевна, мне все-таки хотелось бы выяснить нелепейшую ситуацию, в которой я оказался. — Стеслав Георгиевич, голубчик, выясним, я же сказал. «Ну, не сию минуту. Видите, у меня товарищ из милиции. И тоже с ситуацией. Давайте после шестого урока. А пока очень вас прошу, загляните в литературный кабинет и вызовите ко мне Егора Петрова. Там встреча с писателем. Валя отпросилась на полчаса, а самой мне лишний раз на третий этаж». Мстислав Георгиевич покинул кабинет с видом оскорбленного кавалергарда. «Вот вам нынешний педагогический кадр», — сообщила Клавдия Геннадьевна. Первый год работы, юноша полный энтузиазма, стремится к контакту с учениками, причем без всякого понебратства, на творческой, как говорится, основе. Не терпит разгильдяйства, ревностный сторонник твердых правил и дисциплины. Казалось бы, чего еще желать? А получается, бог знает что. Вместе со старшеклассниками уговаривал меня отпустить их в поход с ночевкой. Уговорили, хотя для меня это лишние страхи и нервы. А вчера выяснилось, что ребята отказались идти с ним из-за стычки с курильщиками в туалете. Начал Риана наводить порядок, не учел самолюбие наших великовозрастных интеллектуалов. И вот результат. Причем отказались-то даже не те, с кем был конфликт. А он счел, что я тайно поддерживаю это дело, чтоб похода не было. Честное слово, сам еще как дитя, трудный подросток. Хоть маму вызывай. «Может быть, стоит?» — улыбнулся Михаил. И подумал, что пора прощаться. — Клавдия Геннадьевна, у меня еще просьба. Можно отметить у вас командировку, чтобы не ходить в управление, не козырять здешнему начальству? — Разумеется. Ох, но печать-то в сейфе, а ключ секретарша унесла. Я отпустил ее на полчаса в магазин. Дела житейские. Вы можете подождать немного? — Если я вам не мешаю. В кабинете было уютно. До поезда оставалось больше двух часов. Болтаться по слякотным улицам не хотелось. Клавдия Геннадьевна сказала, что ничуть он не помешает, и, может быть, ему будет даже интересно. Сейчас явится еще одно трудное дитя. Весьма своеобразная личность. Личность явилась. И Михаил тут же угадал в ней одного из вчерашних караольщиков, хотя накануне видел его издалека. Симпатичный оказался парнишка. С небрежной прической пшенично-золотистого отлива, в меру курносой, с одинокими веснушками на подбородке и правой щеке. Словно кто-то бросил в лицо горсточку желтой шелухи, да промахнулся, зацепил к краям. С большим пухлогубым ртом, который наверняка растягивается в замечательную улыбку. Глянешь и подумаешь, вот ясная душа. Только очень внимательный взгляд мог различить серую пыльцу под глазами, след курения. Да не добрые точки в зрачках. Рот мальчишки растянулся полумесяцем. «Здравствуйте, Клавдия Геннадьевна. Физик сказал, что вызывали». «Не физик, а Мстислав Георгиевич. Что за манера, Егор?» Ах да, извините». Он держался свободно. Однако в первый миг, когда они с Михаилом встретились глазами, живые брови Егора Петрова беспокойно шевельнулись, губы напряглись. Дрогнул мальчик. «Петров», — официально сказала Клавдия Геннадьевна, — «меня интересует вчерашняя безобразная история. За что вы избили Ямщикова? Егор придал зеленоватым глазам выражение полной невинности. «Кто мы? Он подрался с копчиком, а я при чем тут?» «Что за копчик?» «Ну, копчик и копчик. Кажется, Вовкой зовут. Я толком и не знаю. Мы постречались случайно, а потом...» «Вы же специально у школы караулили», — сказал Михаил. Но если стояли, значит, караулили. Копчик какого-то девятиклассника ждал, а потом говорит, «А, вон ваша редакторка выляет, надо мне с ним разобраться. Я говорю, охот тебе». Михаил видел, что мальчишка врет с дерзким расчетом. Чем нахальней, тем правдоподобней. А потом мы пошли к цирку узнать насчет билетов на звезды на льду, а имщиков откуда-то прямо на нас выскочил». Они с копчиком исцепились, у них какие-то давние счеты, я и не подходил. Егор, не лги. Утром ты обещал расправиться с имчиком, когда тот вступился за второклассников. А чего он не разобрался, а суется? Ему везде за справедливость бороться надо. Я сгоряча и сказал, обожди, ты от меня получишь. Ну, так можно каждого в бандиты записать, если к словам придираться. Егор, значительно сказала Клавдия Геннадьевна, может быть... Не следует выкручиваться, хотя бы сейчас. И она перевела выразительный взгляд на Михаила. «Клавдия Геннадьевна», — улыбнулся Михаил, — «мне не хотелось бы играть роль пугала. Пусть Егор Петров знает, что я здесь по-другому делу, хотя и шел вчера вместе с Ямщиковым до троллейбуса. Может быть, как раз в этом случае Петров будет искренний?» И усмехнулся про себя. «Не будет не таков». В глазах Егора мелькнуло облегчение. «А чего мне выкручиваться, если я его не трогал?» «Но ты же стоял тут же, когда твои дружки били Ямщикова, и не вступился за товарища по классу», — сказала директорша. «Клавдия Геннадьевна», — произнес Петров уже совсем уверенно, даже со скрытой усмешкой, — «товарищ по классу — это не всегда товарищ. А с копчиком у Ямщикова свои дела. Они и выясняли. И я-то при чем?» «А двое других помогали копчику, не так ли?» — сказал Михаил. «Когда они полезли, я и вмешался, сказал, а ну, кончайте. Можете спросить Имщикова. Он, конечно, меня терпеть не может, но врать не будет. Он же принципиальный». «Ну что же, и спросим, если понадобится», — пообещала директорша, и Михаил уловил в ее Тони слабинку. «Не думаю, что тебе будет трудно доказать, что твоя роль была столь благородна». Егор Петров обрел уверенность на все сто процентов. «А почему я должен доказывать? Кто обвиняет, тот пусть и доказывает. Это называется презумпция невиновности. В программе «Человек и закон» говорили. А то на любого человека можно что угодно наговорить, а он доказывает, что не верблюд». Клавдия Геннадьевна посмотрела на Михаила. «Вот, видали, молодца». «Юридически подкованный субъект». — сказал Михаил. Он приглядывался к мальчишке все с большим интересом, даже с некоторым одобрением. Тот явно пережимал директоршу в полемике. Но вспомнил Михаил беззащитного Ямщикова и представил, каково ему пришлось одному против четырех. И ожесточился. «Знаете, Клавдия Геннадьевна, вы зря тратите время на дискуссию. В словесных поединках такие всегда выкручиваются». Петров сжал губы в длинную прямую черту и равнодушно глянул на Михаила сильно позеленевшими глазами. «Какие такие?» — гражданин, старший сержант. «Егор?» «Ничего, Клавдия Геннадьевна, я не обидчивый. Какие такие?» владеющие речью, знающие о презумпции невиновности, с интеллектом телевизионных знатоков и душами шкурников». «Эк ведь меня», — подумал Михаил. «С чего это?» Егор, глядя выше головы Михаила, сказал с ленцой: «Что-то я не пойму. Субъект, шкурник — это ведь уже оскорбление». «Оскорбление — это когда не заслужено», — сказал Михаил и ощутил зыбкость своей позиции. «А чем я заслужил?» — глаза Егора блеснули почти настоящей обидой. «Вы что, обо мне знаете? Или уже следствие провели?» — Егор, — сказала Клавдия Геннадьевна. — А что Егор? Милиции все можно, да? Она при исполнении, она всегда права, и пожаловаться некому. — Ну почему же? — скучно возразил Михаил. — Жалуется сплошь и рядом, и с успехом. Напиши жалобу и ты. — На деревню дяде-милиционеру? Михаил вынул записную книжку, ручку и при общем молчании писал целую минуту. Все данные и адрес. Вырвал листок. «Прошу, пиши заявление, а я потом приеду специально, принесу свои извинения. Если не сумею доказать, что ты хорошо знаком с копчиком, и обдуманно караулил Емщикова». Егор бумажку взял, прочитал и, вот стервец, аккуратно спрятал в нагрудный карман. Потом сказал со смесью обиды и снисходительности. «Ну ладно». Но даже если я подговорил копчика разбить губу Ямщикову, в тюрьму вы меня не посадите. А такие выражения использовать все равно не имеете права. Петров. Клавдия Геннадьевна заговорила с хорошо рассчитанной железной интонацией. Я сейчас тоже употреблю выражение. Я считаю твою вчерашнюю выходку свинством, а сегодняшнее поведение наглостью. «Если на основании этого ты сделаешь вывод, что я назвала тебя наглецом и свиньей, дело твое. Можешь писать в районо. Адрес возьми у секретаря. А я со своей стороны обо всем происшедшем немедленно позвоню отцу. Ступай». «До свидания», — сказал Егор и пошел к двери. От порога сообщил. «Звонить лучше матери. Отец все равно на объекте». «Вот такой фрукт». Клавдия Геннадьевна виновато посмотрела на Михаила, когда дверь закрылась. «Любопытный образец». Михаил все еще испытывал что-то вроде досадливого сочувствия к Петрову. Клавдия Геннадьевна шумно вздохнула, покрутила телефонный диск. «Алло? Добрый день, Алина Михаевна. Да, я. Вы меня уже по голосу узнаете. Спасибо, как обычно в трудах». К сожалению, да. Грустно говорить об этом, но приходится. Пока точно не знаю, но известно одно. С какими-то ребятами подкараулил своего одноклассника, и они его слегка поколотили. Нет, Алина Михайловна, к сожалению, он инициатор. Тот мальчик тоже непрост, но не из тех, кто отстаивает интересы кулаками. Ну, как он объясняет? Вы же знаете, говорить Егор умеет. Аргументы найдет всегда, умей ему не откажешь. И тем не менее. «А вот именно. Важно, чтобы он осознал. Вот-вот, об этом я и хочу попросить. Мы, ну, разумеется, но и вы со своей стороны. Да, спасибо. Ну, конечно, конечно, созвонимся. Всего доброго». Она подняла на Михаила виноватые глаза. «Вот так и приходится. А что я могу сделать? От его отца зависит ремонт школы и масса всего другого». «Неужели я совсем беспомощно разговаривал?» «Вы на меня так смотрите...» «Простите...» Михаил передохнул, чтобы прогнать ощущение жутковатой пустоты, такое, как перед распахнувшимся парашютным люком за секунду до прыжка. Это чувство у него возникало при любых резких неожиданностях. «Я услышал имя. Алина Михаевна?» «Да, немного необычно. «И знакомая...» Михаил сморщил лоб и прикусил губу. Клавдия Геннадьевна смотрела вопросительно. «Нет, стоп», — сказал себе Михаил. «А что-то вертится в голове», — неуклюже соврал он. «С чем-то связано. Этот Егор Петров, он не мог раньше иметь дело с нашим ведомством?» «Да, возможно. Кажется, года четыре назад он не поладил с отцом и удрал из дома. Характер-то видите какой. По-моему, вернулись с милицией». «Но это давний случай. Вообще-то у них нормальные отношения, прекрасная семья и...» «А, простите, они из здешних мест, коренные?» «Право не знаю. Я ведь в этой школе всего третий год. А в чем дело? Вас что-то встревожило?» «Да ничего особенного. Одна зацепка в мозгах, связанная уже не с Егором, а с совершенно другими людьми. Возможно, я и ошибаюсь...» — опять неловко вывернулся Михаил. И тут же непоследовательно спросил, «А Егор сколько лет сейчас?» «Ну, четырнадцать, естественно. Восьмой класс». «А, да, разумеется. Родился он здесь. Видите ли, мне интересно знать, не жил ли кто-нибудь из Петровых на юге». Пряча в глазах искорки любопытства, Клавдия Геннадьевна поднялась. «Это нетрудно узнать. В личном деле наверняка есть копия свидетельства о рождении». Она вышла и через две минуты принесла тонкий листок. Да, вы правы. Родился первого июня шестьдесят восьмого года. Место рождения Севастополь.